Глава четырнадцатая. Ты мне чужой и не чужой, родной и не родной, мой и не мой, идя к тебе домой, я в гости не скажу и не скажу домой. Любовь, как огненная печь, а все же кольцо — большая вещь, а все же алтарь — великий свет, Бог не благословил. Марина Цветаева, ты мне чужой и не чужой. Кладира осталась до вечера. Она, обладая необходимыми знаниями и аристократическим воспитанием, отправила Шарона по делам рода и все свободное время учила меня необходимым манерам. Шаг тверже, уверенней. Ты герцогиня. Перед тобой все должны склоняться. Четче шаг. Так, остановилась. Приветствую императора». «Нет, руки надо складывать по-другому. Да, именно так». «Поклоны? Нет, никаких поклонов нигде и никогда. Странная традиция в твоем мире». «Держи бокал непринужденно. Ты ведешь светский разговор, твой мозг занят, а руки должны жить своей жизнью». «Нет, эти украшения под платье совершенно не подходят, под него нужно то колье». Родственники могут сидеть вместе только на официальных приемах. Шарона это не касается. Да, он может сесть с тобой в любом месте. Нет, на артаров внимания обращать нельзя. Это считается дурным тоном. Слуг благодаришь легким кивком. Легким, не настолько глубоким. Да, верно. Артары ниже слуг? Нет, не сказала бы. Они просто живут отдельно. «Хотя, да, думаю, все же ниже». Я слушала, старательно запоминала и все больше мстительно надеялась, что Селенире в моем бывшем мире ничуть не лучше, чем мне здесь. К отъезду кладиры голова пухла от обилия информации. Я не знала и половины рассказанных нюансов. Селенира, конечно, считалась эксцентричной особой, но при этом была хорошо воспитана. Я же, с моей благовоспитанностью, не владела подобными навыками, а значит, могла подставить весь род Ломарских. Ранара! Лоран появился на моем горизонте перед ужином. Пока Кладира не уехала, он не показывался нам с ней на глаза. Едва же дверь за сестрой Селениры закрылась, он решительно перегородил мне дорогу, видимо, желая побеседовать о чем-то важном. Прошу, уделите мне внимание. Твердый взгляд, сжатые губы. Напряженная фигура. И снова серый цвет в одежде. Как объяснила Кладира, артары, если они не на императорской службе, в основном носят серый цвет, чтобы отличаться от законно рожденных. Не сказать, чтобы это был особый закон. Скорее, негласное правило, которое не принято нарушать. Нам есть о чем говорить с вами, Ранор? Как оказалось, к артарам обращались только так. Ранор подчеркивая таким образом их происхождение, так же, как к аристократам обращались Ранар. Думаю, все, что можно было, мы уже обсудили, не так ли? Первый раз в своей жизни я наблюдала, как покрывается пятнами человеческое лицо. Видимо, Лоран переживал сильное унижение. Несколько секунд, и кожа расцветилась крупными красными овалами, будто ее подсветили изнутри фонариками. Похоже, я переборщила и с тоном, и со словами мелькнула в голове мысль, как бы его удар не хватил. Мне стало жаль несчастного влюбленного. Но портить себе жизнь чужими чувствами я не собиралась. И чем скорее Лоран это поймет, тем лучше будет для нас обоих. Что здесь происходит? Нашу милую беседу прервал вернувшийся домой Шарон. «Селенира, у тебя все в порядке?» «О, да!» Я заставила себя улыбнуться, надеясь, что улыбка вышла не очень кривой. Все просто превосходно. Мы уже закончили общение. Не так ли, Ранор? Лоран резко повернулся и, чуть ли не чеканья шаг, направился внутрь дома. Шарон качнул головой. — Ты чересчур жестоко с ним, Селенира. Я передернула плечами. — Он ходит за мной, как хвост, и раздражает меня. Шарон, давай сменим тему. Когда мне предстоит появиться у императора? Послезавтра. Во дворце устраивается торжественный прием в честь 18-летия его дочери. Приглашены все представители высшего света. Да уж, отличная возможность показать товар лицом, то есть продемонстрировать меня, свободную вдову, тем, кто не боится проклятия. Весь следующий день был посвящен подготовке к приему. Кладира, появившись в доме ближе к вечеру, заперлась со мной в одной из гостиных наверху и предложила еще раз повторить этикет. «Я все равно все не запомню, и меня вычислит как попаданку», — уныло сообщила я, припоминая вчерашние занятия и вложенные в мою голову правила. «Не думаю», — отмахнулась от моих страхов Кладира. «Селенира слыла сумасбродной женщиной, способной прийти во дворец в домашнем платье, так что вряд ли тебя вычислит». «Но даже если и так, чего ты боишься?» «Не знаю», — припомнив перечитанные тонны книг там, на земле, ответила я. «Понятия не имею, как у вас относятся к подобным случаям». «Это происходит крайне редко и под силу только очень сильному магу. Такой ритуал очень опасен для обеих сторон. Есть вероятность, что душа не приживется в чужом теле». Кладира запнулась. «И? Что будет тогда?» Нахмурилась я. «Вам, Селенира, это уже не грозит. Ты жива, значит, и она тоже». «То есть мы обе могли умереть?» По телу поползли мурашки. «Меня впервые за время пребывания здесь охватил сильный страх. Вот же, сильный маг, чтоб ее». «Могли, но сейчас вы живы, и тебе нечего бояться. Если ты попала в чужое тело, тем более не по своей воле, значит, такова воля богов». «Никто ничего тебе не сделает. Не нужно заранее выдумывать ужасы». Я помолчала, обдумывая услышанное. «Получается, я могу поделиться с тем же Шароном или Лораном?» «Можешь. Они оба тебя точно не выдадут. Не уверена, что Шарон не пожелает Селенире доброй жизни в другом мире. Но тебя его гнев точно не коснется. Что же касается Лорана, думаю, это будет наилучший выход из сложившейся ситуации». «Артар был влюблен в Селениру, не в тебя. Полагаю, узнав правду, он постепенно охладеет к тебе. Если ты, конечно, наберешься храбрости рассказать...» Чуть иронично закончила Кладира. Я смутилась. Да уж, храбростью я точно никогда не отличалась, как и решительностью.